Откровение Плавание продолжалось. Первоначальная паника и отчаяние потихоньку отступили, сменившись ритмичной, почти монастырской рутиной. Яхта стала нашим маленьким миром. На ужин я приготовила тушеную рыбу с овощами и травами, найденными в шкафчиках. За столом выцарилась тихая, почти домашняя атмосфера. Я ела, глядя в иллюминатор, на багровеющее небо. Ярослав отхлёбывал кофе и разглядывал салфетки, которые я фигурно сложила рядом со столовыми приборами. Казалось, что его мысли блуждали где-то далеко и не касались ужина. Внезапно он поднял голову. «Где то этому научилась?» – спросил он без предисловий. Его взгляд был неоценивающим, а искренне заинтересованным. «Готовить, создавать уют даже здесь, на куске пластика и дерева». Я вытерла руки полотенцем, поймав себя на мысли, что его вопрос не заставил меня напрячься. После выхода на верхнюю палубу мы снова начали нормально общаться. Старались бережно друг к другу относиться, не задевать. И сейчас хотелось сохранить хрупкое перемирие. Быть честной. «Мои родители», — сказала я тихо, сцепив руки под столом. Говорить о них все еще было больно, Но эта боль стала тише, притупилась. Они обожали принимать гостей. Мама была гениальным кулинаром, а папа душой компании. Они учили меня, что дом — это не стены, а атмосфера. Что даже самая простая еда, приготовленная с любовью, может не просто насытить, а согреть душу. Я помолчала, глядя на алую полосу заката за стеклом. Они погибли в автокатастрофе полгода назад. Внезапно. И этот дом, эта атмосфера, все рухнуло в один миг. Я не планировала говорить так много, но что-то в тишине каюты, в мерном покачивании яхты и молчаливом внимании Ратникова развязало мне язык. Ярослав не стал говорить банальности вроде «соболезную». Он просто кивнул, Ее взгляд стал серьезным. И теперь наследство квартира Да, дача в обществе золотой шанс и кое-какие сбережения. Я глубоко вздохнула С сестрой мы не очень дружны. В детстве произошел очень серьезный случай, и аня меня не любит. А теперь мы не сошлись во мнениях. вернее, ее жених игорь считает, что я не имею права вообще ни на что должна отдать долг из-за случившегося с нами тринадцать лет назад. Я не стала вдаваться в подробности, и Ратников не стал допытываться. Просто выслушал. И в этой его способности просто слушать была невероятная сила. Наступила пауза, наполненная лишь шумом воды за бортом. Я думала, что разговор закончился, но Ярослав заговорил, глядя в свою чашку. Его голос, обычно такой уверенный, стал тише и глубже. «Моя мать вышла замуж за отца по расчету», — сказал он с откровенностью, от которой у меня перехватило дыхание. Папа был перспективным предпринимателем. Она красавицей из хорошей, но бедной семьи. Брак был сделкой. Я появился на свет как часть этой сделки, наследник, Продолжатель династии. Он поднял на меня взгляд, и в его серых глазах я впервые увидела не хозяина Рутехнерс, а мальчика, которого когда-то предали. Когда маме показалось, что она может получить при разводе достаточно, она подала на развод и отжала у отца приличный кусок капитала. А меня? Меня она оставила с ним. Сказала, что я слишком похож на отца. Упрямый, неудобный. Она уехала в Европу начинать жизнь с чистого листа. С новым мужем. С тех пор я не видел ее лет пятнадцать. Я слушала не дыша. История моих родителей, полная любви и трагизма, вдруг показалась светлой на фоне этой холодной, циничной сделки. «Вот почему для тебя так важна эта традиция с путешествием?» «Тихо спросила я, чтобы убедиться, что ваш брак не будет похож на брак твоих родителей?» Он медленно кивнул. «И не только. Дед хочет быть уверен, что я не повторю ошибку отца, что не приму красивую маску за настоящего человека». «Разве нельзя было просто договориться с дедом?» Ярослав медленно поднял на меня глаза. В свете гостиной они казались бездонными». И мне показалось, что сейчас Ратников посмотрел не на меня, а в свое прошлое. С моим дедом нельзя просто договориться. Его голос был низким и ровным, без привычной стали. В его мире все имеет цену. Или доказывается действием. Любовь, верность, надежность. Не исключение. Он откинулся на спинку кресла, и его лицо на мгновение исказило гримаса чего-то горького. «Дед изменяет все достижениями. Он никогда не говорил мне «молодец» просто так. За первое место на соревнованиях? Да. За победу на Олимпиаде? Конечно. За поглощение первой серьезной компании, Несомненно. Его любовь, его уважение нужно было заслужить. Всегда. Я с детства усвоил. Я ценен ровно настолько, насколько велики мои последние достижения. Я слушала, затаив дыхание. Это было так далеко от образа непоколебимого титана, которым все видели Ратникова. Это плавание. Он мотнул головой в сторону бушующего моря. Для него это неформальность. Это последний экзамен. Доказательство того, что я состоялся не только как бизнесмен, который может все купить, но и как мужчина. Муж, готовый строить отношения, выдержать испытания бытом и расстоянием, не сломаться и прийти к финишу с той, с которой начал. И мне надо, чтобы он наконец увидел, я чего-то стою и в этом. Не только в отчетах о прибыли». В его голосе прозвучала та самая, давно задавленная боль маленького мальчика, жаждущего похвалы от своего идола. И я поняла. Это путешествие было для него не прихотью, Это была отчаянная попытка получить у деда бумажку, на которой было бы написано «Ты состоялся в жизни». Мы смотрели друг на друга в сгущающихся сумерках. Барьеры между боссом и наемной актрисой – Между охотником и добычей на мгновение рухнули. Мы были просто двумя людьми с разбитыми сердцами и сложным прошлым, нашедшими неожиданное утешение в компании друг друга. «Спасибо», — сказала я ему. Что рассказал? «Спасибо, что спросила», — ответил он. Он встал, чтобы помыть посуду. Наши плечи почти соприкоснулись. Никакой страсти, никаких драматичных жестов. Просто тихое, новорожденное понимание. В ту ночь, засыпая под убаюкивающий шепот волн, я впервые подумала, что эти две недели могут закончиться не только крахом иллюзий, но и обретением чего-то гораздо более ценного, возможно, даже друга.